Извечные. «Не нравится мне все это», — проворчал майор Криспин Эллер, не сводя мрачного взгляда с проема иллюминатора. «Казалось бы, замечательный астероид. Полно воды, умеренный климат, практически теранская атмосфера, смесь кислорода и водорода и... Никакой жизни», — закончил его заместитель Харрисон Блейк, подойдя к Эллеру и тоже устремив взгляд наружу. «Никакой жизни». Хотя условия идеальны. Воздух, вода, умеренные температуры. от чего так? Оба переглянулись. Снаружи за бортом крейсера тянулась вдаль голая ровная поверхность астероида X-43Y. От их родного дома X-43Y находился довольно далеко. Лететь пришлось через половину галактики. Соперничество с марсианско-венерианско-юпитерианским триумвиратом Подвигла Терру к картографированию и исследованию каждого камешка в галактике с целью впоследствии претендовать на горнодобывающие концессии. Х-43У дожидался водружения сине-белого флага без малого год. Теперь экипаж из трех человек заслужил отдых, отпуск на Терре возможность потратить жалование, накопившиеся на счетах. Жизнь крохотные геолого корабли вели крайне рискованную. Скопление мусора на периферии системы, роя метеорных тел, тучи, разъедающих обшивку бактерий, космические пираты, крохотной империи, прыщами вспухшие на отдаленных искусственных планетоидах. Словом, опасности им хватало с избытком. — Нет, ты только полюбуйся, — продолжал Эллер, с возмущением тыча пальцем в стекло. Прекрасные условия для жизни и ничего. Голый камень. Может, просто случайность, пожав плечами, сказал Блейк. Ты же сам знаешь в космосе нет таких мест, куда не заносят споры бактерий. Если этот астероид безжизненен, тому наверняка есть причина, но тромчую с ним что-то неладно. Ну и что делать будем? Без тени веселья улыбнулся Блейк. «Капитан, ты. Согласно инструкциям, нам надлежит посетить и картографировать все обнаруженные астероиды диаметром от класса D и выше. Здесь у нас класс c Высаживаться и съемки местности проводить будем?» Эллер задумался. «Не нравится мне здесь. Летальных факторов, имеющихся в дальнем космосе, не перечесть, в том числе никому неизвестных». Может. Может, тебе уже хочется поскорее вернуться на Терру? Спросил Блейк. Подумай, Эллер. О том, что мы оставили без внимания этот последний камешек, не узнает ни одна живая душа. Я не проговорюсь. Да я не об этом вовсе. Я просто о безопасности нашей забочусь. А взять курс на Терру, агитируешь ты? Эх, если б только понять. Оборвав фразу, Эллер снова устремил взгляд в иллюминатор. — Давай хомяков выпустим и поглядим, что с ними станет. — Побегают немного снаружи, глядишь, что-нибудь, да выясним. — Я вообще жалею, что сел здесь. Блейк презрительно скривил губы. — Да, на пороге возвращения ты с каждым днем становишься все осторожнее. Эллер задумчиво хмуря сверлил взглядом серый безжизненный камень и плавно текущую воду. Вода и камень, несколько облачков, умеренный климат. Прекрасное место для жизни, но жизни на астероиде не наблюдалось. Камень был гладок и чист, совершенно стерилен. Ни травы, ни даже какой-либо почвы. Спектроскоп не фиксировал ничего, даже простейшей одноклеточной водяной жизни. Даже знакомых бурых лишайников то и дело встречающихся на бесчетных каменных глыбах, разбросанных по всей галактике. — Ладно, — решил Эллер, — открой один из шлюзов. Я распоряжусь, чтобы Сильв выпустил хомяков. Взявшись за микрофон, он набрал номер лаборатории. Там внизу, в особом отсеке, окруженной ретортами и тестовой аппаратурой, трудилась Сильвия Симонс. Сильв, — щелкнув клавиши, — заговорил Эллер. На экране видеосвязи возникло лицо Сильвии. — Слушаю. — Выпусти хомяков наружу. Ненадолго, примерно на полчаса. В ошейниках и на привязи, разумеется. Что-то у меня на душе неспокойно. Нет ли тут каких-нибудь высокотоксичных ядов или, скажем, выбросов радиации? А когда наши подопытные вернутся, устроим им проверку с пристрастием. На всю катушку. — Хорошо, Крис, — с улыбкой ответила Сильвия. — Возможно, и нам со временем удастся выйти наружу, ноги размять. — Результаты теста представь как можно скорее, — попросил Эллер и, дав отбой, повернулся к Блейку. — Полагаю, ты удовлетворен. Еще минутой хомяки будут готовы выйти наружу. Блейк бледно улыбнулся. — Я жду, не дождусь, когда же мы, наконец, вернемся на Терру. Больше одного вылета под твоим командованием мне не перенести. Эллер кивнул. — Странное дело. Казалось бы, тринадцать лет в службе должны научить тебя выдержки. Наверное, никогда не простишь начальство за то, что тебе новые лычки на рукав не дают. — Послушай-ка, Эллер, — заговорил Блейк. — Я старше тебя на десять лет. Служить начал, когда ты еще в школу бегал. Да и сейчас ты, на мой взгляд, еще соплях. Сопляк и выскочка. В следующий раз — Крис... Эллер поспешил обернуться. Экран коммуникатора вновь засветился, а лицо Сильвии на экране было искажено ужасом. — Да, — отозвался он, схватив микрофон. — В чем дело? — Крис, я проверила клетки. Хомяки? Хомяки в каталепсии. Лежат, вытянувшись, окоченели. Ни один не шевелится. Боюсь что-то... — "Блейк, поднимай корабль, — распорядился Эллер. «Что?» — ошарашенно пробормотал Блейк. «Мы разве...» «Поднимай корабль, живо!» — прорычал Эллер, бросившись к пульту управления со всех ног. «Убираться отсюда нужно!» Блейк поспешил за ним. «Да что, собственно...» Но тут он осекся, точно у него перехватило горло. Лицо Блейка обмякло, взгляд остекленел, челюсть отвисла, и Блейк медленно, мягко, словно мешок с трепьем осел на металлическую палубу. Эллер в изумлении замер, не сводя с него глаз, но, наконец, стряхнул оцепенение и потянулся к пульту. Внезапно череп капитана будто взорвался изнутри, вспыхнул ошеломляющим пламенем. В глаза, ослепив его, ударило тысячи невыносимо ярких лучей. Пошатнувшись, Эллер судорожно ухватился за край пульта и, окружаемый подступающей темнотой, сомкнул пальцы на тумблере автоматического взлета. Падая, он дернул рычажок изо всех сил. В следующую секунду непроглядная ватная тьма накрыла его с головой, и удара о палубу, словно бы ринувшуюся навстречу, Эллер уже не почувствовал. Корабль лихорадочно щелкая реле автоматики устремился в космос, однако внутри, на борту, все замерли без движения. Эллер открыл глаза. Голова гудела, распираемая изнутри сильной ноющей болью. Ухватившись за поручень на переборке, он кое-как поднялся на ноги. Харрисон Блейк тоже ожил, застонал, заворочился на полу, пытаясь встать. Его смуглое лицо болезненно пожелтело. Глаза налились кровью, на губах пузырилась слюна. Потирая лоб, Блейк поднял взгляд на Криса Эллера. Руки его тряслись мелкой дрожью. Давай, давай, приходи в себя, сказал Эллер, помогая ему подняться. Блейк грузно плюхнулся в кресло за пультом. Спасибо, покачав головой, сказал он. Что? Что случилось? Не знаю. Пойду в лабораторию, проверю, все ли в порядке Сильф. С тобой пойти? Пробормотал Блейк. Нет, сиди смирно. Сердце не притруждай, понимаешь? Двигайся как можно меньше. Блейк согласно кивнул. Не Нетвердым шагом доковыляв до порога, Эллер вышел в коридор, добрался до лифта, спустился вниз и пару минут спустя оказался в лаборатории. Неподвижная, оцепенявшая Сильвия лежала на рабочем столе, навалившись на него грудью. «Сильф!» Бросившись к ней, Эллер схватил ее за плечи, встряхнул. На ощупь тела Сильвии оказалось жестким, холодным. «Сильф!» Сильвия слегка встрепенулась. «Сильв, очнись!» Выхватив из аптечного шкафчика ампулу со стимулянтом, Эллер разломил ее надвое и поднес к носу девушки. Сильвия застонала. Тогда он снова стряхнул ее. «Крис», — слабым голосом проговорила Сильвия, — «Это ты? Что... Что случилось? Все в порядке?» Подняв голову, она недоуменно моргнула. «Я говорила с тобой по видео, подошла к столу и тут... Ни с того, ни с сего. Эллер задумчиво наморщил лоб, придерживая ее за плечо. — Да, все в порядке. Но что это могло быть? Какой-то выброс радиации с астероида? С этими словами он бросил взгляд на часы. — Господи, милосердный! — Что с тобой? Сев, Сильвия откинула с лба волосы. — Что стряслось, Крис? — Мы пробыли без сознания целых двое суток. Необычайно медленно проговорил Эллер, не сводя взгляда с циферблата часов, и провел ладонью по подбородку. Под пальцами заскрипела отросшая за двое суток щетина. Неудивительно, что обрасти успел. — Но теперь-то с нами все в порядке, верно? Гляди! Сильвия указала на хомяков в клетках у переборки. — Гляди, поднялись! Снова бегают! «Идем — Идем, — сказал Эллер, взяв ее за руку. Поднимемся наверх, устроим общее совещание, а после проверим показания всех приборов на корабле. Нужно разобраться, что произошло. Блэк помрачнел. Вынужден согласиться. Я был неправ. Нам даже приземляться не следовало. Очевидно, от центра астероида исходит радиоактивное излучение, продолжал Эллер, указывая на одну из линий. Вот эта кривая демонстрирует всплеск, волну, быстро набравшую силу, а затем угасшую. Некую импульсную волну, возникающую в ядре астероида, периодически. — если бы мы не взлетели, нас могло бы накрыть второй волной, — добавила Сильвия. Следующая волна зафиксирована приборами спустя примерно 14 часов. По-видимому, на астероиде имеются залежи минералов, испускающих подобные волны регулярно, порождающих всплески радиоактивного излучения через определенные промежутки времени. Обратите внимание, как коротка длина волн. Характеристики очень близки к космическому излучению. Однако разницы вполне хватило, чтобы преодолеть нашу защиту. Именно так. Потому нас и накрыло со всей мощью. Эллер откинулся на спинку кресла. Что ж, это вполне объясняет отсутствие на астероиде жизни. Споры бактерий, занесенные на поверхность, губит первая же волна, и вся жизнь заканчивается, не успев начаться. Крис, — неуверенно подала голос Сильвия. — Крис, как ты считаешь, радиация нам повредить не могла? Нам ничего не грозит или, может... — Не знаю. — Взгляни, — ответил Эллер, протянув девушке разграфленную ленту фольги, с красной кривой линии самописца. Наши сердечно-сосудистые системы снова в полном порядке, а вот нервные отклики пока кое в чем отличаются от прежних. Изменения на лицо. И что же они могут значить? Не знаю. Я ведь не невропатолог. Вижу явные отличия от прежних данных, от кривых диагностических тестов, пройденных нами месяц или два назад, но что они означают, судить не могу. «Думаешь, дело серьезное?» «Это мы выясним только со временем. Наши организмы подверглись интенсивному воздействию радиационных волн неизвестного типа на протяжении десяти часов. Какие необратимые последствия это может повлечь, мне неизвестно. Сам я на данный момент чувствую себя превосходно, а вы как?» «Я тоже», — ответила Сильвия, устремив взгляд в проем иллюминатора, в темную бездну дальнего космоса, испещренную бесчисленными огоньками, россыпями крохотных неподвижных искорок. «Ладно, как бы там ни было, мы, наконец, направляемся к Терри. Скорее бы вернуться домой. Нужно, чтобы нас сразу же обследовали специалисты. По крайней мере, наши сердца перенесли облучение без видимых повреждений. Ни тромбов, ни деструкций клеток, а именно это тревожило меня в первую очередь». Как правило, доза жесткого излучения данного типа вызывает. А скоро ли мы достигнем системы? спросил Блейк. Через неделю. Блейк поджал губы. Долго же нам лететь, доживем ли мы до возвращения? Я бы советовал по возможности воздерживаться от физических нагрузок, сказал Эллер. Оставшуюся часть пути будем отдыхать и надеяться, что в случае надобности на Терри нас приведут в порядок. «По-моему, отделались мы довольно легко», — предположила Сильвия и вдруг зевнула. «О, Господи, сон-то как клонит!» Пожаловалась она, неторопливо поднявшись на ноги и отодвинув назад кресло. «Пойду я, пожалуй, вздремну. Вы не против?» «Нисколько», — заверил девушку Эллер. «Блэй, как насчет карт? В двадцать одно, а? Мне тоже отдых не помешает». — Хорошо, почему бы и нет? — согласился Блейк и вынул с кармана куртки колоду. — Времени у нас куча. — Сними на сдающего. Прекрасно. Сдвинув колоду, Эллер предъявил семерку треф. Сдачу выиграл Блейк, ему достался валет червей. Играли оба с прохладцей, без особого интереса. Блейк дулся, почти все время молчал, очевидно, все еще злился, поскольку Эллер оказался кругом прав. Сам Эллер, изрядно уставший, чувствовал себя неуютно. Несмотря на все принятые опиаты, голова ныла, гудела до сих пор. Сняв шлем, он потер лоб. «Играй», — проворчал Блейк. Внизу раскатали двигатели, унося корабль все дальше и дальше от коварного астероида. А Терра с каждой минутой становилось все ближе и ближе. Еще неделя, и они войдут в пределы системы. Терру никто из них не видел уже больше года как она сейчас выглядит. Окажется ли прежней огромной зеленой сферой с синими пятнами великих океанов, усеянных точками островов? Затем их всех ждет посадка в Нью-Йоркском космопорту? А лично его — Сан-Франциско. А в Сан-Франциско — да там просто здорово. Толпы народа, тиран, старых добрых легкомысленных, глуповатых тиран, не ведающих ни забот, ни тревог. Представив себе все это, Эллер широко улыбнулся Блейку, но в тот же миг помрачнел. Блейк, склонив на грудь голову, медленно закрывал глаза. Блейк засыпал. Проснись! окликнул его Эллер. Что с тобой? Блейк закряхтев, выпрямился, начал сдавать карты, но тут же снова клюнул носом. И раз, и другой. Прошу прощения, промямлил он, потянувшись за выигрышем. Пошарив в карманах, Хеллер выложил на стол еще горстку кредитов, подняв взгляд, но обнаружил, что Блейк уснул окончательно. «Будь я проклят!» — воскликнул он и поднялся на ноги. «Вот это действительно странно!» Грудь Блейка мерно вздымалась и опускалась в такт негромкому храпу, грузное тело обмякло. Погасив свет, Эллер направился к двери. «Что с Блейком?» Уснуть посреди игры в карты на него это совсем не похоже. Миновав коридор, Эллер вышел в собственные апартаменты. Устал он порядком и тоже готов был улечься спать, но первым делом проследовал умывальную, расстегнул ворот, снял куртку и открыл кран с горячей водой. Как не терпелось ему добраться до кровати и забыть обо всем, что с ними произошло, забыть и внезапно накрывшую их слепящую волну излучения и мучительное пробуждение и, главное, гложущий душу страх. С этими мыслями Эллер механически умыл лицо, ополоснул руки до плеч. Господи, как голова ноет! Кое-что новое он заметил только к концу умывания. Долгое время безмолвно стоял он, глядя вниз, держа руки под струей воды, не в силах издать ни звука. Его пальцы лишились ногтей. Едва не задохнувшись от неожиданности, Эллер поднял взгляд к зеркалу, ухватился за волосы и снова замер, глядя на густые пучки, целые горсти светло-русых волос, оставшихся в руках. Волосы, ногти. Охваченный дрожью, он велел себе успокоиться и принялся собираться с мыслями. Ногти и волосы. Радиация. Но, ну, разумеется, все дело в радиации, погубившей и ногти и волосы. Приглядевшись внимательнее, Эллер убедился, что ногти исчезли полностью. Даже следа не осталось, а пальцы. Снова и снова разглядывал он собственные ладони то с одной стороны, то с другой. Подушечки пальцев сделались гладкими, сильно сузились кончиком. Солодав с нарастающей паникой, Эллер не нетвердым шагом отошел от зеркала прочь. И тут его осенила новая мысль, что если пострадал не только он, что Сильвий, Эллер поспешно надел снятую было куртку, лишившиеся ногтей пальцы сделались удивительно гибкими и проворными. Может, это далеко не все. Чего еще ждать? К чему готовиться? Прежде чем выйти из умывальной, Эллер снова бросил взгляд в сторону зеркала и чудом сдержал тошноту. «Голова! Что происходит?» Во все глаза, глядя на собственное отражение, Эллер стиснул виски ладонями. Голова! С головой творилось что-то не то, что-то ужасное. К этому времени он облысел почти полностью. Светло-русые волосы усеяли плечи и куртку. Голое розовое, потрясающе розовое темя поблескивало в свете ламп, но этим дело не ограничивалось. Его голова прибавила в величине, раздулась. Распухло, как шар. Уши напротив съежились, а заодно с ушами начал уменьшаться и нос. Ноздри на глазах истончились до полупрозрачности. Он становился другим. Менялся все быстрее и быстрее. Что же еще? Что дальше? Эллер, дрожащей рукой, полез в рот. Зубы шатались, еле держались в деснах. Стоило чуть потянуть... Около полудюжины разом остались в руке. «Что происходит? Может, он умирает? Один только он, а остальные?» Отвернувшись от зеркала, Эллер бросился к двери. Дышал он хрипло, с трудом. Казалось, сдавленные невидимые силы и ребра выжимают, выталкивают воздух из легких. Сердце тоже выбивалось из сил. Стучало часто, прерывисто. И мало этого, ноги совсем ослабли. Остановившись, Эллер ухватился за дверь, кое-как перевел дух и двинулся к лифту. Внезапно издали донесся громкий басовитый бычий рев, страдальческий, исполненный ужаса рев Блейка. — Вот ответ! — мрачно подумал Эллер, глядя, как кабина лифта вокруг становится выше, просторнее. — По крайней мере, я не один. Увидев его, Харрисон Блейк в страхе разинул рот. Эллер невольно заулыбался. Облысевший, сверкающий розовым теменем Блэк представлял собой не слишком-то впечатляющее зрелище. Его черепная коробка тоже изрядно увеличилась, пальцы тоже лишились ногтей. Стоя у пульта управления, он долго глазел на Эллера, а после, опустив взгляд, оглядел себя самого. Мундир стал ему слишком велик и мешковато свисал с высохшего тела широкими складками. «Ну, — заговорил Эллер, — Теперь видишь, чем все обернулось. Наше счастье, если выкарабкаться, повезет. Космические излучения могут творить человеческим телом самые странные вещи. В недобрый час приземлились мы на...» «Эллер», — шепотом перебил его Блейк. — «Что делать будем? Как дальше жить в таком виде? Погляди, полюбуйся на нас!» «Вижу». Эллер поджал губы. Говорить почти без зубов оказалось не так-то просто. Чувствовал он себя, будто младенец. Без зубы, лысый, и тело с каждой минутой становилось все беспомощнее. Чем же все это кончится? «Возвращаться назад такими нельзя», — продолжал Блейк. «О возвращении на Терру в таком виде не может быть даже речи. Боже правый Эллер, мы же уроды! Мутанты! Нас же...» Нас же по клеткам запрут, как животных, и скажут...» «Заткнись!» — оборвал его Эллер, подойдя ближе. «Скажи спасибо, что мы вообще живы. Заткнись и сядь!» — велел он, придвинув к Блейку кресло. «По-моему, силы нам теперь лучше беречь». Сам Эллер сел тоже. В очередной раз, ощупав гладкое безволосое темя, Блейк глубоко, прерывисто вздохнул. «Волнуюсь я не столько о нас с тобой, сколько о Сильвии», — помолчав, заговорил Эллер. «Ей ведь принести такое гораздо труднее. Может, нам вовсе не стоит спускаться вниз? Хотя, если и не спустимся, она может...» Зажужжал Зумер. На экране ожившего видеофона появилось изображение. Белые переборки лаборатории, ровные шеренги торт, стойки с тестовым оборудованием вдоль стен, «Крис, ты здесь?» Тоненький голос Сильвии звенел от едва сдерживаемого ужаса. Самой ее, очевидно, державшийся сбоку экран, не показывал. «Да», — отозвался Эллер, подойдя к экрану. «Как ты там?» «Как я?» В голосе девушки задрожали истерические нотки. «Крис, тебя тоже накрыло?» «Никак не решусь посмотреть». Пауза. «С тобой то же самое, верно?» «Да, вижу, вижу. Только ты на меня не смотри. Даже не пробуй. Не хочу, чтобы ты меня видел. Это... это просто ужасно. Что делать будем?» «Не знаю. Блейк возвращаться на Теру в таком виде не хочет». «Нет, назад возвращаться нельзя, нельзя!» — оба умолкли. — Ладно, после решим, — наконец сказал Эллер. — С этим нам торопиться некуда. Изменения в организмах вызваны радиацией, а значит, со временем все это вполне может пройти, само собой. Или медицина, хирургия, к примеру, поможет. Одним словом, об этом давайте пока не волноваться. — Не волноваться? — Ну да, разумеется. О чем тут волноваться? Еще не хватало волноваться из-за таких пустяков. Крис, неужели ты не понимаешь? Мы же чудовища, монстры, без волос, без зубов, без ногтей. А наши головы...» Эллер стиснул челюсти. «Ясно. Ты оставайся внизу в лаборатории. Мы с Блейком устроимся здесь, а положение обсудим по видеосвязи. Показываться нам на глаза тебе не придется». Сильвия судорожно перевела дух. «Как скажешь. Ты ведь по-прежнему капитан». Эллер отвернулся от экрана видеофона. Блейк, ты как себя чувствуешь? Разговаривать силы есть. Гротескное большеголовое создание в углу кивнуло, слегка склонив к низу громадный череп. Большое грузное тело Блейка усохло, съежилось. Руки сделались тоньше курительного мунштука. Грудная клетка словно бы провалилась внутрь. Нежные пальцы беспокойно барабанили по столу. Эллер смерил его изучающим взглядом. — Что там еще? — буркнул Блейк. — Ничего особенного. Просто смотрю на тебя. — Ты с виду, знаешь ли, тоже далеко не красавец. — Это я понимаю, — сказал Эллер, усаживаясь напротив. Казалось, его сердце вот-вот разорвется, дыхание участилось, будто после долгого бега. — Бедная Сильф. Ей сейчас куда тяжелее, чем нам. Блэк согласно кивнул. «Бедная Сильф, бедные мы все трое. Эвер, она ведь права. Мы просто монстры!» Плаксиво скривив тонкие губы, проговорил он. «На Терри нас сразу же уничтожат или запрут под замок, и, может быть, быстрая смерть много лучше. Монстры, уроды, гидроцефалы плешивые». «Но насчет гидроцефалов — это ты зря», — возразил Эллер. «Твой мозг нисколько не пострадал. Какой-никакой, а повод для радости. Способности мыслить мы не утратили. Мы по-прежнему в своем уме». «Да, еще точно выяснили, от чего на этом астероиде нет жизни», — с сарказмом добавил Блейк. «Задание выполнено успешно. Информация разведгруппы добыта». Радиация — смертоносное радиоактивное излучение, губительное для органической ткани, вызывающее мутации и изменения в процессе клеточного роста, а также в строении и функционировании органов тела. Эллер окинул его задумчивым взглядом. — Что-то ты, Блейк, сам на себя не похож. Прежде я за тобой таких мудреных речей не припомню. Блейк поднял голову. — Это всего-навсего точное описание происходящего. Самим-то себе зачем лгать? Каждый из нас — монстр, ходящая раковая опухоль, пораженная жестким излучением. Давай смотреть правде в лицо. Мы с тобой больше не люди, не человеческие существа. Мы... Кто же мы? — Не знаю. Блейк погрузился в молчание. — Странно все это, — пробормотал Эллер уныло разглядывая собственные пальцы. Длинные, необычайно длинные и тонкие. Для пробы он снова пошевелил пальцами, провел ими по столешнице. Кончики пальцев оказались на удивление чуткими. Теперь Эллер явственно чувствовал ощупью каждую шероховатость, каждую царапину и отметину на столе. «Что ты такое делаешь?» — спросил Блейк. «Вот любопытно». Разглядывая пальцы, Эллер поднял руки к самым глазам и обнаружил, что видит намного хуже, чем раньше. Все вокруг расплылось, утратила четкость. Сидящий напротив Блейк, не мигая, смотрел под ноги. Глаза его уменьшались, медленно погружались в глубину огромного безволосого черепа. Эллеру вмиг сделалось ясно. Они с каждой минутой теряют зрение, слепнут. При этой мысли его охватила паника. Блейк, заговорил он, мы слепнем. Прогрессирующее ухудшение зрения, похожие зрительные нервы и мышцы глаз, и даже глазные яблоки. Знаю, ответил Блейк. Но в чем причина? Мы ведь действительно теряем глаза. Сами глаза исчезают, сыхаются. Почему? «Атрофируются», — пробормотал Блейк. Возможно. Вынув из ящика стола борт-журнал и лучевой карандаш, шеллер набросал на фольге несколько строк. Зрение ухудшалось стремительно. Буквы перед глазами расплывались сильнее и сильнее, а вот чувствительность пальцев, наоборот, возросла. Возросла просто на удивление. Компенсация. — Что ты об этом думаешь? — спросил он. — Похоже, теряя одни возможности, мы приобретаем другие. «Ты о руках?» — Блейк пригляделся к собственным пальцам. «Да, утрата ногтей позволяет найти пальцам новые применения», — признал он, потеряв пальцами ткань мундира. «Чувствую каждую нить, каждое волокно, что раньше не представлялось возможным». «То есть утрата ногтей служит некой цели». «И что из этого?» «Изначально мы полагали, что все это лишено смысла». Случайные ожоги, деструкция клеток, мутации. Интересно, интересно. Эллер медленно провел лучевым карандашом по странице журнала. Пальцы, как новые органы чувств. Повышение осязательных способностей. Обостренная чувствительность. При ухудшении зрения. Крис, испуганно резко, вскрикнула Сильвия. Эллер повернулся к экрану видеосвязи. Что с тобой? Я слепну. «Почти ничего не вижу!» «Все в порядке, не волнуйся!» «Мне... мне страшно!» Эллер подошел к видеофону. «Сильф, я полагаю, теряя одни возможности, мы приобретаем другие. Обрати внимание на пальцы. Ничего нового не замечаешь? Пощупай что-нибудь!» Мучительно долгая пауза. «Похоже, я чувствую все вокруг ощупью совершенно иначе. Не так, как раньше». «Именно для этого у нас исчезли ногти». Ну Но что все это значит?» Эльдер коснулся вспучившейся головы, задумчиво ощупал гладкую кожу и вдруг ахнув, жал кулаки. «Сильф, ты с рентгеновской установкой управиться еще сможешь? По лаборатории передвигаться в состоянии?» «Да, наверное, да». «Тогда сделай-ка мне рентгеновский снимок прямо сейчас, не откладывая». И как только будет готов, дай знать. Рентгеновский снимок? Снимок чего? Собственной черепной коробки. Хочу посмотреть, каким изменениям подвергся наш мозг. Особенно большой мозг. Серебром. Кажется, я начинаю кое-что понимать. Что? Объясню, когда увижу снимок. Ответил Эллер с легкой улыбкой на губах. Если я прав, значит, мы совершенно не поняли сути происходящего. Долгое время Эллер всматривался в рентгеновский снимок, обрамленный краями экрана видеосвязи. Смутно, подслеповато, щуря, слабеющие глаза, разглядел он на дрожащей в руках Сильвии пленки контуры черепа. «Что ты там видишь?» — прошептала девушка. «Да, выходит, я не ошибся. блейк погляди-ка сюда, если сможешь». Блейк, медленно опираясь на дно из кресел, подошел к нему, склонился к экрану, сощурился. — Что тут у нас? Не разгляжу. — Мозг изменился. Да как? Смотри, насколько увеличилась эта область, — пояснил Эллер, обводя пальцем лобную долю. — Вот здесь и здесь. лицо рост, потрясающий рост, а извилины. А этот странный выступ на лобной доле. Видишь, как выдается вперед. — Для чего он, по-твоему, предназначен? Представлений не имею, ответил Блейк. Насколько мне помнится, эта область в первую очередь ведает высшими процессами мышления. Именно, именно в ней сосредоточены самые развитые когнитивные способности. И именно здесь наблюдается наибольший рост. Эллер не спеша отодвинулся от экрана. Что же из этого следует? Есть у меня гипотеза. Возможно, ошибочная, но общей картине соответствует безупречно. Я думал об этом еще в самом начале, когда обнаружил исчезновение ногтей». «Так что это за гипотеза?» Элдер сел за пульт управления. «Ты, Блэк, тоже на ногах лучше не стой. По-моему, сердца у нас теперь слабоваты. Масса тела на глазах уменьшается, вероятно, несколько позже». «Гипотеза! В чем она состоит?» Подойдя ближе, Блейк сверху вниз возрился на Эллера. Узкая птичья грудь его бурно вздымалась и опадала. — В чем она состоит? — Мы эволюционируем, Блейк, — ответил Эллер. Излучение астероида ускорило клеточный рост. Наподобие рака, но отнюдь не без цели. Все эти изменения целенаправленны, подчинены единому замыслу. Меняясь, мы считанные секунды преодолеваем многие сотни лет. Блейк не мигая, глядел на него. «Да, так и есть», — заверил его Эллер. «Я твердо уверен. Увеличенный мозг, ослабленное зрение, утрата волос и зубов, при улучшении мелкой моторики и тактильного восприятия. Да, тело, можно сказать, потеряно, но в каком выигрыши разум?» Расширение когнитивного потенциала, развитие абстрактного мышления. Наш разум движется в будущее. Наш разум эволюционирует. Эволюционирует? Блейк медленно опустился в кресло. Возможно ли такое? Я ни секунды не сомневаюсь. Разумеется, одной рентгенограммой ограничиваться нельзя. Мне просто не терпится взглянуть на изменения внутренних органов, почек, желудка, кишечника. Полагаю, мы потеряли часть. Эволюционирует. Но ведь отсюда следует, что эволюция вовсе не результат беспорядочных экстремальных воздействий к извне. Выходит соперничество, борьба. Натуральный отбор без цели и смысла здесь ни при чем. Выходит направление эволюции, заложено в каждом живом организме изначально. Значит, эволюция процесс телеологический, целенаправленный, обусловленный отнюдь не слепой игрой случая. Эллер согласно кивнул. — Да, похоже, наше развитие — скорее внутренний рост, череда изменений, ведущих к определенному результату. И уж, конечно же, не случайных. Интересно, что выступает здесь в роли движущей силы? — Тогда наше положение предстает в совершенно новом свете, — пробормотал Блейк. — Выходит, мы вовсе не монстры, не выродки, мы мы люди будущего. В голосе Блейка зазвучали некие... Странные нотки. Эллер смерил его испытующим взглядом. «Полагаю, можно сказать и так», — согласился он, «но, разумеется, на Терри нас все же сочтут уродами». «И жестоко ошибутся», — объявил Блейк. «Да, взглянув на нас, нас назовут уродами. Однако мы вовсе не уроды и не калеки. Еще два-три миллиона лет и прочее человечество...» сравняется с нами Эллер, мы с тобой опережаем время снова окинув взглядом огромную шарообразную голову блейка эллер едва разглядел ее смутные очертания прекрасно освещенная рубка управления почти погрузилась во мрак зрение практически отказало повсюду вокруг виднелись только размытые тени люди будущего повторил блейк не монстры «Но люди дня завтрашнего!» «Да, теперь положение действительно предстает совсем в ином свете!» С нервным смешком подытожил он. «Всего пару минут назад я стеснялся новой внешности, но теперь...» «Что теперь?» «Но теперь я, пожалуй, должен признать, что ошибся?» «То есть...» Блейк не ответил. Медленно, опираясь на стол, он поднялся на ноги. «Куда ты?» — спросил Эллер. С трудом волоча ноги, отыскивая путь ощупью, Блейк двинулся к двери. Мне нужно как следует обо всем этом поразмыслить. С учетом целого ряда потрясающих новых факторов. Да. Элер, я с тобой согласен. Ты абсолютно прав. Мы эволюционировали. Наш когнитивный потенциал невероятно возрос. Конечно, тела значительно деградировали, но этого следовало ожидать. — На мой взгляд, мы, несмотря ни на что, многое, многое выиграли, — сказал он, осторожно ощупав разросшийся лоб. — Да, я полагаю, в конечном счете мы выиграли, Эллер, и еще вспомним этот день как величайший день в жизни, как величайший, счастливейший для нас день. — Уверен, твоя гипотеза верна. Процесс идет, и я уже чувствую немалые изменения в когнитивных способностях, особенно изумительное улучшение целостного восприятия. Теперь мне интуитивно понятны множество взаимосвязей, которые... Стоп! — оборвал его Эллер. — Куда ты собрался? — Отвечай на вопрос. Капитан корабля все еще я. — Куда? — К себе в каюту, конечно же. Мне настоятельно нужен отдых. Новое тело настолько неразвито. Возможно, потребуется сконструировать некие самодвижущиеся коляски, а может, даже искусственные органы наподобие механических сердец и легких. На мой взгляд, ни пульмональной, ни сердечно-сосудистой системе в таком виде долго не протянуть, так что естественная продолжительность нашей жизни, вне всяких сомнений, значительно сократилась. Увидимся позже, майор. Хотя, возможно, слово «увидимся» в отношении нас уже неуместно. — с блеклой улыбкой поправился Блейк. — Со зрением у нас теперь дела обстоят не ахти. Зато они, — продолжил он, подняв руки, — вполне заменят нам зрение. А вот это, — тут он коснулся темени, — заменит многое, многое другое. Переступив порог, Блейк скрылся из виду и затворил за собой дверь. Долгое время из коридора доносились его осторожные, шаркающие, однако целеустремленные шаги шаги человека, ищущего дорогу ощупью. Когда звук его шагов стих, Эллер подошел к экрану видеосвязи. — Сильв, ты меня слышишь? Разговор наш слушала? — Да. — Тогда уже знаю, что с нами произошло. — Да, знаю, Крис. Я почти ослепла, не вижу практически ничего. Вспомнив блестящие ясные глаза Сильвии, Эллер страдальчески сморщился. — Жаль, Сильф, жаль, что так вышло. Жаль, что нам выпало. Эх, стать бы такими, как прежде. Эволюция или нет, по-моему, дело того не стоит. — А вот Блэйк полагает, что стоит. — Знаю. — Послушай, Сильф, хочу вот о чем попросить. Поднимись сюда, в рубку, если... если сумеешь. — Поднимайся. Решим, как быть дальше. подобавок Блейк меня, честно говоря, беспокоит и мне хотелось бы, чтоб ты была рядом». «Беспокоит? В каком смысле?» «Он что-то замышляет и к себе ушел, не просто для отдыха. Давай наверх, будем думать, что делать». «Еще четверть часа назад». «Я говорил, что нам нужно вернуться на Теру, но теперь, кажется, начинаю сомневаться в этой правоте от чего «Отчего? Из-за Блейка? Думаешь, Блейк? Обсудим все это, когда ты доберешься сюда. Двигайся ощупью». «У Блэйка получилось, значит, и ты освоишься. Пожалуй, на Терру мы в любом случае возвращаться не станем. Но я хочу изложить тебе свои доводы». «Я постараюсь перейти поскорее», — ответила Сильвия. «Но наберись терпения». «И еще, Крис, не смотри на меня. Не хочу, чтобы ты видел меня такой». «И не увижу», — мрачно заверил ее Эллер. К твоему приходу я вообще вряд ли хоть что-нибудь смогу разглядеть. Поднявшись наверх, Сильвия подсела к пульту управления. Перед уходом из лаборатории она облачилась в один из хранившихся там космических скафандров, с ног до головы укрывшись под слоем металла и пластика. Эллер молчал, дожидаясь, пока она сможет отдышаться. «Слушаю тебя», — сказала Сильвия. Первым делом нам нужно собрать все оружие на борту. Когда придет Блэк, я объявлю, что на Терру мы не вернемся. Полагаю, его это здорово разозлит, возможно, вплоть до открытого бунта. Если я ошибаюсь, осознав суть наших преображений, он загорелся желанием вернуться домой. А ты возвращаться не хочешь? Нет, подтвердил Эллер, покачав головой, возвращаться на Терру нельзя ни в коем случае. Это опасно. Крайне опасно. «Отчего ты и сама наверняка понимаешь». «Новые возможности кружат Блэйку голову», — задумчиво проговорила Сильвия. «А мы уже опережаем все человечество на несколько миллионов лет, и с каждой минутой все дальше уходим вперед. Наш мозг, мощь нашего разума. Да, тут нам никто из стран, не соперник». Блейк хочет вернуться на Терру человеком незаурядным, человеком будущего. Возможно, в сравнении с другими тиранами мы окажемся гениями среди идиотов. Если процесс преобразования не прекратится, возможно, все они рядом с нами станут не более чем высшими приматами. По сути, животными». Оба на время умолкли. «Так вот», — продолжал Эллер, — Вернувшись на Терру, мы обнаружим, что по сравнению с нами человеческие существа мало чем отличаются от обезьян. Что для нас в данных обстоятельствах будет естественнее помощи людям? В конце концов, мы обогнали их на миллионы лет. Если они согласятся верить нам в руководство, возглавить их, строить планы за всех, мы многое можем сделать для человечества. — А если они воспротивятся, мы, вероятно, найдем способ взять власть в свои руки, — добавила Сильвия. — И все, разумеется, исключительно ради их блага. Это само собой. — Да, Крис, ты прав. Вернувшись на Терру, мы вскоре начнем презирать человечество. Захотим возглавить людей, возьмемся учить их жизни. Хочется им того или нет. — Да, соблазн будет слишком, слишком силен. Поднявшись на ноги, Эллер подошел к оружейному шкафу, отпер дверцу и принялся извлекать из него сверхмощные винтовки Бориса. А после бережно по одной перетаскал их на стол. «Первым делом необходимо уничтожить вот это. Затем нам с тобой придется лишить Блейка доступа к группу управления. Любой ценой, даже если придется здесь забаррикадироваться». Я изменю курс и направлю корабль прочь от системы. В какой-нибудь отдаленный регион. Другой выход мне в голову не приходит. Освободив Бориса от кожухов, он вынул из винтовок блоки управления огнем и с хрустом растоптал их. Все до единого. Вдруг от дверей в рубку донесся шум. Оба обернулись, сощурились, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. «Блейк!» — заговорил Эллер. Это наверняка ты, хоть я тебя и не вижу, но... — Да, Эллер, ты прав, — откликнулся Блейк. — Все мы уже слепы, или почти слепы. Значит, ты решил уничтожить Борисы. Боюсь вернуться на Терру, нам это нисколько не помешает. — Возвращайся в каюту, — велел Эллер. — Я капитан корабля, и как капитан приказываю... — Приказываешь мне? — рассмеялся Блейк. «Конечно, ты, Эллер, почти ослеп, но вот это, думаю, разглядишь». В воздухе окружив Блейка со всех сторон, заклубилось нечто наподобие бледно-синего облачка. Окутанный голубой дымкой, Эллер ахнул. Скорчился, согнулся вдвое. Казалось, он растворяется, рассыпается на бесчетное множество мелких частиц, а ветер несет его прах прочь, прочь. Вернувшись к блейку облачко втянулось в крохотный диск между его пальцев. «Вспомни!» — спокойно, как ни в чем не бывало, продолжал Блейк, «Первым волна излучения накрыла меня. Я несколько опережаю в развитии вас обоих. Возможно, совсем ненадолго, но этого вполне достаточно. Вдобавок Борисы в сравнении с тем, что есть у меня, сущий пустяк. Не забывай!» Все, что имеется здесь на борту корабля, устарело на миллионы лет. Но в моих руках... — Где ты мог его взять, этот диск? — Взять? Нигде. Я сконструировал его сам, как только понял, что ты вознамеришься сменить курс и не возвращаться на терру. Собрать его оказалось проще простого. В скором времени вы оба тоже начнете осознавать открывшиеся перед нами возможности, но сейчас, боюсь, еще чуточку отстаете. Каждый вдох стоил Эллеру Сильвии огромных трудов. Выругавшийся Эллер бессильно обмяк, навалился на переборку, не сводя глаз с диска в руке Блейка. Сердце в груди колотилось, будто вот-вот разорвется. «Мы с вами продолжим полет прежним курсом», — объявил Блейк. «Курсом на Терру. Менять настройки управления даже не думайте. К прибытию в космопорт Нью-Йорк-Сити вы оба тоже начнете смотреть на жизнь совсем иначе. Сравнявшись со мной, вы неизбежно придете к тем же самым взглядам, что и я. Мы должны, непременно должны вернуться назад, Эллер. Таков наш», — тут в голосе Блейка, Зазвучали едва уловимые нотки насмешки. Долг перед человечеством. Именно, именно долг. Человечество нуждается в нас. Нуждается крайне. Мы так много способны сделать для Терры. Видишь ли, мне удалось уловить часть твоих мыслей. Не все, но вполне достаточно, чтобы узнать о твоих замыслах. Вскоре ты сам обнаружишь, что речь как способ коммуникации для нас больше не актуально. — Еще немного, и мы сможем общаться на уровне «Если ты можешь заглядывать в мои мысли, то должен бы понимать, от отчего нам нельзя возвращаться на Терру», — заметил Эллер. — Да, я вижу, что у тебя на уме, но ты не прав. — Теперь мы просто обязаны вернуться назад, причем ради их же блага, — с негромким смехом возразил Блейк мы столько можем сделать для них в наших руках их наука изменится коренным образом и сами они измененные нами преобразятся до неузнаваемости мы перестроим терру вернем ее в былую мощь против новой созданной нами терры Триумвирату не устоять втроем мы преобразим расу поведем ее к новым вершинам покорим всю галактику Человечество станет нам материалом, металлом для ковки. Сине-белые флаги взобьются повсюду, над каждой планетой в галактике, не только над какими-то камушками. Мы сделаем Терру сильной, Эллер. Терра будет править вселенной. — Вот значит, что у тебя на уме, — вздохнул Эллер. — А если Терра не пожелает нам подчиниться, что тогда? «Вполне возможно, тиране нас не поймут», — признался Блейк. «Однако нам рано или поздно следует осознать, мы опережаем их на миллионы лет. Оставшиеся далеко позади, они зачастую не смогут постичь цели наших приказов. Но приказы, сам знаешь, должны исполняться. Пусть даже исполнителю непонятна их суть. Ты ведь командовал кораблями. Кому, как не тебе, это знать? Ради благополучия Терры, ради... Эллер прыгнул к нему, однако хрупкое, немощное тело его подвело. Приземлившись куда ближе, чем следовало, он слепо на ощупь потянулся к Блейку, но Блейк, выругавшись, отступил назад. «Дурак ты, дурак! Неужели ты...» Крохотный диск замерцал, выпустив синеватое облачко Эллеру прямо в лицо. Скинув руки, Эллер качнулся в бок и с грохотом рухнул на металлическую палубу. Тем временем Сильвия кое-как поднялась на ноги и медленно, неуклюже пошатываясь под тяжестью скафандра, двинулась к Блейку. Блейк, вскинув диск, повернулся к ней. В воздухе заклубилось еще одно облачко. Сильвия пронзительно вскрикнула, и синяя дымка поглотила ее целиком. «Блейк!» Эллер из последних сил поднялся на колени. Ковылявшая к Блейку фигура, Сильвия пошатнулась, упала, навзничь. Эллер схватил Блейка за плечи. Оба качнулись из стороны в сторону. Освободиться Блейк не сумел, но тут силы оставили Эллера окончательно. Разом обмякнув, он соскользнул вниз и звучно приложился головой у металлическую палубу. Лежащая неподалеку Сильвия не шелохнулась и даже не застонала. — А ну прочь, руки! — прорычал Блейк, угрожающе взмахнув диском. — Я ведь тебя и прикончить могу! — Так же легко, как ее, понимаешь? — Так ты убил ее! — по весь голос кричал Эллер. — Сам виноват. Что, многого добился, затеяв драку? Больше ко мне соваться не смей. Подойдешь ближе — снова облачко выпущу. Тут-то тебе и конец. Эллер замер, не сводя глаз с неподвижного тела Сильвии. — Вот и ладно. Словно откуда-то издали донесся до него голос Блейка. «Теперь слушай меня. Мы продолжаем путь к Терри. Ты поведешь корабль, а я тем временем займусь работой в лаборатории. За твоими мыслями я слежу. И если тебе вздумается сменить курс, узнай об этом моментально. О ней забудь. Для того, что должно быть сделано, нас двоих вполне хватит. Еще несколько дней, и мы войдем в границы системы. За это время нам многое нужно успеть». Голос Блейка звучал безмятяжно, деловито, сухо. Подняться можешь? спросил он. Эллер, с трудом ухватившись за поручень на переборке, встал на ноги. Вот и прекрасно, похвалил его Блейк. Прежде всего, нужно продумать все до мелочей. Возможно, поначалу с тиранами возникнут затруднения. К этому следует подготовиться. — Думаю, за оставшееся время я успею сконструировать необходимое нам снаряжение. А позже, когда ты догонишь меня в развитии, возьмемся за дело вместе и изготовим все, что потребуется. Эллер в изумлении поднял брови. — Ты всерьез? Думаешь, что я когда-нибудь соглашусь встать на твою сторону? — медленно проговорил он, вновь покосившись на неподвижное, безжизненное тело, распростертое невдалеке. Серьезно думаешь, что после этого я смогу?» «Брось, Эллер! Брось!» — У нетерпении перебил его Блейк. «Я тебе удивляюсь. право уже взглянуть на жизнь с новой точки зрения. Ты попросту не учитываешь множество факторов, которые следовало бы учесть». «Так вот, значит, что ждет теперь человечество. Вот каким образом ты собираешься его спасать?» «Ничего». Вскоре ты сам начнешь мыслить реалистично. Невозмутимо сказал Блейк. Ты поймешь нам, людям будущего, ты вправду считаешь, что пойму. Оба замерли лицом к лицу. по лицу Блейка скользнула тень сомнения. Надо, Эллер, надо! Взглянуть на вещи по-новому. Наш с тобой долг. И, разумеется, вскоре ты осознаешь это, заявил он нахмурившись и слегка приподняв руку с диском. «Можешь не сомневаться». В ответ Эллер не произнес ни слова. «Хотя, возможно», — задумчиво проговорил Блейк. «Ты затаишь на меня злобу. Возможно, этот досадный инцидент затуманит тебе глаза. Вполне, вполне может выйти. Итак...» Диск в руке Блейка дрогнул. «Ну что ж, в таком случае нужно как можно скорее...» свыкнуться с тем, что мне придется действовать одному. Если ты откажешься работать над тем, что надлежит сделать вместе со мной, я сделаю все это и без тебя». Пальцы Блейка крепче стиснули диск. «Если ты, Эллер, откажешься мне помогать, я все сделаю сам один. Возможно, оно и к лучшему. В любом случае, рано или поздно этот момент непременно настал бы, а значит, мне лучше... Осекшись на полусловие, Блейк пронзительно завопил. В рубку управления медленно, словно слинцой, проникнув внутрь прямо сквозь переборку, вплыл огромный полупрозрачный силуэт. Следом за ним появился еще один. Еще, пока их, наконец, сделалось пять. Одинаково бесформенные силуэты неярко мерцали, искрились туманным внутренним светом. Посреди рубки силуэты остановились и, мерно, ритмично пульсируя, зависли в воздухе чуть выше палубы. Казалось, они чего-то ждут. Эллер замер на месте, не сводя с них глаз. Блэк, опустив руку с диском, побледнел, напрягся всем телом. Изумленно разинул рот. Еще миг Эллера накрыла волной холодного, липкого страха. Он же вовсе не видит этих силуэтов. Он же практически слеп. Он воспринимает их каким-то совершенно новым образом, благодаря некоему новому чувству. Осознание всего этого далось нелегко. Мысли путались в голове, но вдруг Эллер понял. Понял все разом. Теперь ему стало ясно, от чего эти странные существа лишены определенной формы, лишены хоть каких-нибудь черт. Живые создания из чистой энергии. блейк взял себя в руки, встряхнулся, ожил. «Кто вы?» — с запинкой залепетал он, взмахнув диском. «Что вам?» Жесткая, резкая, безликая мысль, вспыхнув молнией, опалив разум, оборвала Блейка на полуслове. Девушка, отчужденно, бесстрастно, прозвучала в голове Эллера. Сначала девушка. Два из пяти ровно мерцающих сгустков света двинулись к неподвижному безмолвному телу Сильвии, распростертому на палубе возле Эллера. Держась немного выше, они остановились над ней. На миг замерли, а затем часть их пульсирующего ореола стремительно потянулась вниз к телу девушки, окутав ее переливчатым пламенем. Этого хватит. — сказал тот же мысленный голос спустя еще пару секунд. Берцающий ореол отхлынул назад. — Теперь тот с оружием. Один из силуэтов двинулся к Блейку. Блэйк попятился к двери за спиной. Чедушное тельце его задрожало от страха. — Кто вы такие? — вскричал он, подняв руку с диском. — Кто вы? Откуда взялись? Силуэт неумолимо надвигался. — Прочь от меня! — завопил Блейк. — Прочь! А не то! С этим он выстрелил. Синеватое облачко смешалось с смерцающим ореолом. Светящийся силуэт приостановился, затрепетал, поглощая смертоносную дымку и вновь двинулся к цели. У Блейка отвисла челюсть. Поспешно отпрянув, он споткнулся о порог и вывалился в коридор. Преследовавший его силуэт задержался у двери и тут к нему присоединился, двинулся рядом второй. От первого силуэта отделился, устремился следом за Блейком светящийся шар. Окутав Блейка, шар моргнул и тут же угас. Там, где еще долю секунды назад стоял Блейк, не осталось ничего. Ничего. Никаких следов. Прискорбно, однако, необходимо вспыхнула в голове Эллера новая мысль. «Девушка возвращается к жизни?» «Да». «Прекрасно». «Кто вы?» — спросил Эллер. «Кто вы? Откуда? Силь, все в порядке, она жива». «Девушка вскоре будет здорова». Силуэты двинулись к Эллеру, окружили его кольцом. Возможно, нам следовало вмешаться до того, как она пострадала. Но мы предпочли подождать, пока не удостоверимся, что этот с оружием собирается взять власть в свои руки. — То есть вы знали, что происходит? — Да, мы видели все. — Но кто вы, откуда, откуда вы здесь появились? — Мы все это время были здесь, — ответил мысленный голос. — Здесь? — Да, здесь, на борту корабля. С самого отлета видишь ли блейк ошибался первыми дозу радиации получил не он мы посему наша трансформация началась прежде чем начал меняться он к тому же нам предстоит куда более дальний путь у вашей расы эволюционных перспектив не так уж много. Еще два-три дюйма черепной коробки, возможно, чуть меньше волос. И это, пожалуй, все. А вот развитие нашей расы, можно сказать, только начинается. Вашей расы? Первый подвергшийся облучению? Осененный поражающий воображение мыслью, Эллер зазирался вокруг. Так значит, вы? Да. Равнодушно, спокойно подтвердил мысленный голос. «Ты прав. Мы — хомячки из лаборатории, грызуны, взятые вами с собой ради экспериментов и тестов. Казалось, в последней фразе звучат едва уловимые нотки насмешки. Но, уверяю тебя, зла на вас мы не держим. Говоря откровенно, ваша раса нам просто неинтересна в каком бы ни было смысле. Да, мы перед вами в некотором долгу, ведь это вы привели нас к нашей судьбе, помогли нам в считанные минуты проделать путь длиной в 50 миллионов лет. За это мы вам благодарны, но, думаю, долг уже возместили сполна. С девушкой все будет в порядке, Блейка больше нет, и вы вольны продолжать путь домой на родную планету. «Назад на Терру?» в изумлении переспросил Эллер. «Но ведь...» «Перед уходом мы сделаем еще кое-что», безмятежно оборвал его мысленный голос. «Мы всесторонне обдумали сложившееся положение и пришли к полному согласию. Со временем ваша раса непременно займет надлежащее место, но именно со временем» не преждевременно. Торопить события совсем ни к чему. Поэтому ради блага всей вашей расы и ради вас обоих перед отбытием мы сделаем еще одну вещь. Уверены, вы нас поймете. От первого силуэта стремительно отделился, метнулся к Эллеру огненный шар. Зависнув над Эллером, шар коснулся его и скользнул к Сильвии. — Так будет лучше, — подытожил мысленный голос. Лучше мне всяких сомнений. Оба молчали, не сводя взглядов с проема иллюминатора. Первый светящийся шар, без труда пройдя сквозь обшивку корпуса, замерцал в пустоте за бортом. «Гляди — Гляди! — воскликнула Сильвия. Светящийся шар, набрав скорость с немыслимой быстротой, помчался прочь от корабля. Тем временем сквозь обшивку просочился, пронесся в космос следом за первым второй. За вторым последовал третий, четвертый и, наконец, пятый. Один за другим светящиеся шары уносились вдаль в безбрежную космическую пустоту. Когда последний шар скрылся из виду, Сильвия с блеском в глазах повернулась к Эллеру. — Вот и все, — сказала она. — Куда они, интересно, летят? — Ну, тут остается только гадать. Вероятнее всего, путь им предстоит дальний. Возможно, вовсе за пределы галактики. Какие-нибудь укромные места. Внезапно потянувшись к Сильвии, Эллер с широкой улыбкой коснулся ее темно-русых волос. — А знаешь, на твои волосы вправду стоит посмотреть. Наверное, волос прекраснее не найдется во всей Вселенной. Сильвия, рассмеявшись, улыбнулась ему в ответ. Казалось, от ее алых губ веет теплом. «Сейчас для нас любые волосы выглядят просто прекрасно, даже твои, Крис!» Эллер надолго умолк, глядя в ее лицо. «Да, они правы», — наконец сказал он. «Правы?» — Эллер кивнул. «Так действительно будет лучше», — пояснил он, не сводя взгляда состоящей напротив девушки, с ее волос, карих глаз и знакомой стройной, гибкой фигуры. В этом я с ними согласен. Так будет лучше, лучше вне всяких сомнений.